Глава третья. Снова Арвиндейл. Значит, вы говорите, что вам в оследок идет целая армия? Олдермен Калнингхайма удивленно покачал головой. Да, мастер Титус, вежливо кивнул трой. Никакой численности. Трой пожал плечами. Я не дождался прибытия всех отрядов но по самым скромным прикидкам тысяч пятнадцать бойцов. Причем бойцов, привычных к полевому бою и к штурму крепостей, а не только к их обороне. «Это славно», — кивнул мастер Титус. «Но и им предстоит еще пройти через проклятый лес. Сколько еще из них доберется до те... Э -э, Арвиндейла? Все Дестера. Вновь прошедшие через проклятый лес переглянулись и на их лицах, все еще носящих следы крайней усталости, хотя с того момента, как они выбрались из леса, прошло уже два дня, высветились улыбки. «Мне кажется, мастер Титус, теперь этот лес не представляет такой опасности, как, скажем, еще недели назад». «То есть?» — удивленно вскинул брови Олдермен Колнингхайма. «Ну, вы же помните? Большой совет поставил мне условием то что я должен восстановить в Орвиндейле поселение гномов и эльфов и добиться от них принесения вассальной присяги. Светлый лес и подгорный трон, в свою очередь, поставили мне свои условия. Так вот, могу вам сказать, что условия Светлого леса я уже выполнил. И вместе с армией идут несколько сотен эльфов, которые по прибытии сюда смогут сразу же начать обустраиваться в своем новом старом доме. То есть эльфы уже возвращаются сюда? Да, мастер. Олдермен Калнингхайма окинул обеспокоенным взглядом центральный зал ратуши, на стенах которого висели древние эльфийские гобелены. «Хм, «Благородный герцог, а вы не могли бы поспособствовать нам, жителям славного Калнингхайма, в том, чтобы эти гобелены, украшающие стены нашей ратуши, уже много сотен лет...» Они двинулись к темному пламени. Трой шел впереди, роясь в своей сумке, сразу за ним Бон потрокал и Идж. Дальше остальные, а последними замыкали их куцей строй эльф и гном. «Чем можно потушить темный огонь?» «Ничем!» — выкрикнул Идж с явным отчаянием в голосе. «И вообще он питается нашими душами!» «Душами?» «Да!» — с надрывом произнес Идж. «Разве ты не чувствуешь?» «Чего?» — Трой затормозил и резко развернулся. Лица у всех посерели и вытянулись, а с эльфом вообще перекорежило так, что они уже не могли удержаться на ногах. Он и сам чувствовал, как с каждым шагом внутри него нарастает какое-то странное ощущение и боль, но боль воспринималась как благо, как что-то сулящее избавление. Она таилась в суставах, пряталась в позвоночнике, в глубине желудка, на дне легких и пока лишь выглядывала оттуда но с каждым шагом нарастало все больше и больше. Тут Трое что-то мягко толкнуло в бок, он оглянулся. Рядом с ним стоял Кхарк, и, роняя слюни, мягко подталкивал его пастью ближе к костру, до которого оставалось всего пару шагов. «Гамалина Алвура на руки! Вперед!» И Трой вновь двинулся к прежней цели. Похоже, он ощущал все это гораздо слабее, чем все остальные, но ведь так и должно было быть. — Нет! — задыхаясь от боли, прохрипел гном. — Я не хочу так! Лучше пусть сожрут! — Вперед! — зло бросил Трой и сделал шаг за кольцо костров. — А почему вы не пошли вместе с войском? — спросил мастер Титус. — Нам нужно было сначала сделать то, что требовало скорее незаметности, чем мощи, — вежливо пояснил Трой. «Ну что ж», — кивнул Олдермен Калнингхайма. «Тогда я с удовольствием поздравляю вас с тем, что вам это удалось». И он хитро прищурился. «Благодарю вас, Олдермен», — кивнул Трой. «Вот, отведайте копченые лосятины», — радушно предложил мастер Титус и дипломатично поведал. «Я сообщил о вашем прибытии по слуховым камням. Но пока вы отдыхали, так что к вечеру в Калнингхайм должен прибыть мастер Игилой». «Прекрасно». «Кивнул Трой, которому стало понятно, отчего этот олдермен Колнингхайма столь сдержан в своих расспросах. «После того, как мы немного отдохнем от наших приключений, я как раз собирался в зимнюю сторожу, и хотел непременно повидаться с мастером Игилоем». «Не дожидаясь армии?» «Трой улыбнулся. «Ну, армия будет двигаться через Элсиил гораздо дольше, чем мы, даже с помощью таких проводников, как эльфы». К тому же у них все-таки возникнут некоторые трудности с остатками тех, кто делал Элосиил столь темным местом. А у меня кое-какие дела в горах. К тому же, я думаю, жители Арвиндейла и сами захотят непременно принять участие в освобождении своей земли от орков. А кому разумнее всего поручить сбор общего городского войска Арвиндейла, как не мастеру Игилою?» Олдерман Титус заулыбался. «Трой, сделай еще шаг». И внутри все затрепетало от боли. А то странное, сосущее ощущение внезапно приняло образ чего-то невообразимо отвратительного, темного и чудовищно омерзительного, что принялось с равнодушным чавканем выедать Трое изнутри. Сзади послышался тяжкий стон. Затем еще один. Затем раздался полный страдания хрип. Трое оглянулся. Эльф извивался от боли, его глаза были закрыты, а из-под век сочилась кровь. Гнома ввис на руках у крестьянина, его глаза закатились, а из перекошенного рта стекала стройка слюны. «Наверх!» — прохрепел Трой и первым вскарабкался на высокий, почти ему по грудь обрез пня. Руки дрожали, глаза застилал пот, а то, что пожирало его изнутри, обрадованно взревело. Трой встал на подгибающиеся ноги и устремил свой взгляд на темное пламя. «Да, это было оно!» то, что жрало его изнутри. Оно протянуло свои загребущие пасти к нему и остальным его друзьям. Пламя, радостно чавкая, лакомилось давно невиданным угощением. Трой огляделся. Вся поверхность пня была усыпана эльфийскими костями. Похоже, их убивали здесь, принося в жертву по таинственному ритуалу, результатом которого как раз и явилось возникновение этого всепожирающего чудовища. Трой покосился. Остальные все еще находились внизу. «Я сказал наверх», — прохрипел он. «Быстрее!» И сделал шаг вперед. В Калнинхайме они пробыли почти неделю. Хуже всего пришлось эльфу и гному. Темное пламя пожирало их с гораздо большей жадностью, ибо нет более лакомой пищи для подобного сосредоточия зла, чем души тех, что изначально преданы свету. Так что к концу недели они только-только начали приходить в себя. Но ждать больше было нельзя. Если, конечно, он не оставил мысль разобраться с тем, что таилось в глубинах Кредрикрама раньше, чем им придется столкнуться с орками. А разведчики доносили, что орки зашевелились. Похоже, произошедшее в сердце Элосиила не осталось для них тайной за семью печатями. И теперь перепуганные орки отодвинули в сторону все свои междоусобные распри, чтобы собраться силами и окончательно очистить эти эсконно орочьи земли от гнусных людишек. Среди членов Большого Совета даже затеялась небольшая расприя. Часть его членов во главе с Олдерменом Хальмвортом заявила, что деятельность лица, именующего себя герцогом Арвиндейла, требует немедленного и самого пристального рассмотрения на Большом Совете, ибо его действия привели к возникновению серьезнейшей опасности для всего народа Тими. Но меркантильная подоплека этой распри была настолько явной, а опасность столь серьезной, что распри утихла, не начавшись. Тем более, что по городам Тими, или теперь уже Арвиндейла, как начали называть свою землю все больше и больше людей, Уже разлетались легенды об их герцоге и десятерых загасивших темное пламя. Трой сделал шаг, еще один, еще. Каждый шаг давался со все большим и большим трудом. Радостный рев темного пламени становился все громче и громче. От него уже, казалось, закладывало уши, как от рева пламенной доменной печи. Темное пламя плясало над центром пня, над трех каких-то чёрных металлических стержнях. На следующем шаге до Троя дошло, что это мечи, только будто покрытые толстым слоем ржавчины. Ещё шаг. И в ушах и глазах не осталось ничего, кроме тёмного пламени. Трой сделал судорожный вдох, и в ушах зазвучало. На тебя почти не действует вообще никакая магия. Что ж, на это и был расчёт. Он зло оскалился и протянул руки к маленькой черной искорке, являющейся фокусом этого скачущего между искореженными мечами языка абсолютной тьмы. И тут впервые темное пламя закричало. Закричало испуганно, изгливо и судорожно затрепетало, пытаясь увернуться, спрятаться от его протянутых рук. А, впрочем, возможно, это ему просто показалось. Это родилось в его содрогающемся от боли мозгу. И Трой до боли закусил губу и начал медленно сводить руки. Искорка задрожала, но ей некуда было деваться. Она была навечно заключена сюда, в это пространство между трех мечей, воткнутых в живое и корчащееся тело Меллерона. Ей некуда было деваться. И Трой сомкнул руки.